Событие пятьдесят в о с ь Густав второй Адольф прискакал в Упсалу только вчера. Целую неделю он провел в Стокгольме, формируя пехотный полк. Опять, как и при его отце, Швеция воюет сразу с тремя врагами. Тогда датскую войну, иначе называемую Кальмарской, король окончил в 1613 году миром в к н ё р е д е Датчане желали сохранить за собой крепость Эльфсборг, но Густав Выкупил ее для Швеции за миллион р и к с д а л л е р о в просто огромные деньги. Но крепость была ключом к Северу и Гетеборгу, ключом торговли с Западом, и пришлось пойти на это. Он собрал назначенную сумму, у ч р е д и в дополнительные налоги, и в 1619 году Эльфсборг был возвращен Швеции. Война с Москвой, имевшая целью оттеснить русских от Балтийского моря и посадить на вакантный русский трон шведского королевича, Карла Филиппа началась в 1611 году. Ряд успехов, таких как взятие Новгорода и других городов, сменился неудачной осадой Тихвина и еще более тяжелым поражением при осаде Пскова, которую возглавлял лично Густав II Адольф. Война окончилась в 1617 году столбовским миром, по которому шведы получили Ям, Ивангород, Капорье, Ноттебург и Кексгольм. Густав Адольф был доволен достигнутым результатом и сказал перед с е й м о м "Теперь русские отделены от нас озерами, реками и болотами, через которые им не так-то легко будет проникнуть к нам. Может быть, брат был бы жив, если бы удалось отвоевать для него московский престол. Но сложилось, как сложилось". Карл Филипп в 1621 году сопровождал Густава II Адольфа в Балтийском походе. Летом 1621 года шведская армия осадила Ригу. После ее взятия в сентябре брат тяжело заболел и умер в январе 1622 года в Норве. Из-за предательства русских тогда пришлось уйти из Лифляндии. Сейчас в Упсальском замке Густав Адольф сидел у окна, смотрел на текущую внизу речку Фюрисон и подводил итоги первых двух месяцев войны. Датчане, поляки и русские напали на Швецию одновременно 1 октября по старому календарю. С этим календарем проклятые католики устроили настоящую ч е х а р д у Сорок лет назад они сместили все дни на целый десяток вперед. В результате у них сейчас не п е р в декабря, а уже д е с я т Хорошо, хоть у папы хватило ума и в прошлом году он объявил в своей буле, что новый год теперь начинается не с 25 марта. А с первого января Швеция, как и большинство стран Европы, уже более ста лет начинает год с 1 января. Ребенком Густав любил этот праздник. В Швеции перед Новым годом дети выбирают королеву света Люцию. Ее наряжают в белое платье, на голову надевают корону с зажженными свечами. Люция приносит подарки детям и л а к о м с т в а домашним животным: кошки сливки, собаки сахарную косточку, ослику морковь. Король вспомнил свой разговор в прошлом году с архиепископом Упсальским по поводу этого известия. Высокопреподобный отец Петр Кёнигсон тогда рассказал такую историю. Странно, зачем новый год начинается в холодное время? Разве не лучше начинать светлой и ясной весной? Это выражение приписывают римскому поэту Публию Овидию. Говорят. что ему не понравился такой своевольный перенос празднования начала нового года с весны на зиму. Но правителям древнего Рима такая перемена была выгодна, так как к своим государственным обязанностям они приступали именно с января. Ватикан наконец вспомнил, что он находится в Риме. У русских же год начинается вообще первого сентября. Ну да чёрт с ними с паптистами и с хизматиками. У него сейчас гораздо более серьезные проблемы есть, чем путаница календарей. Датчане были предсказуемы. Они опять осадили Кальмар. Вторая армия, возглавляемая самим Кристианом, тоже предсказуемо попыталась овладеть Йончопингом. Благодаря своему расположению на перекрестке дорог вдоль рек н и с о н и Лаган, а также дороги между провинциями Эстергетланд и Вестергетланд, город с древних времен является торговым центром. И датчане, понятно, полезли туда, а флот и третья армия опять поперлись к крепости Эльфсборг. Все три направления шведские генералы предвидели заранее, и из-за н е б е з г р а н и ч н н о с т и ресурсов, как людских, так и пороха, решено было сесть в осаду и оставить вне стен замков только два кирасирских полка, которые должны неожиданными атаками в тылу датских армий. сеять панику и лишать датчан провианта и огненных припасов. Что ж, пока все там идет по плану, усиленные гарнизоны держатся, а керосирские полки уже не знают, куда добычу девать. Зима. Посмотрим, надолго ли Кристиану хватит терпения. с р е ч ю посполитую тоже пока все не так плохо. Тоже ведь было понятно заранее, что они осадят Нарву, Ревель и Пернау. Гарнизоны всех трех крепостей были тоже усилены. И кроме всего прочего, в Эстляндию тоже переброшены два полка, которые должны попытаться по очереди снять осаду со всех трех портов. Два месяца войны прошли в безуспешных попытках Сигизмунда овладеть крепостями штурмом. поляки понесли серьезные потери и приступили к осаде. А небольшая шведская армия из тех двух полков и наемников из Бранденбурга под руководством генерала Юхана Банера Нанесли п о р а ж е н и е войскам речи Посполитой под Пернау. При этом поляки под командованием королевича Владислава сняли осаду и отступили к Риге, то есть в Прибалтике все пока неплохо. Хуже обстояли дела в Ингрии. Русские неожиданно привели к стенам крепостей просто огромное войско. Они одновременно осадили все крепости и те, что утратили по столбовому договору. Ивангород, Капорье, н о т е б у р г и Кексгольм, и ряд крепостей в Финляндии, Выборг и новую крепость н ь ю е н к а н с которую русские назвали Ниеншанс. Их тоже укрепили и усилили гарнизоны перед войной, но больно много было русских. Крепости пока держались, но, скорее всего, это ненадолго. Русские воеводы, видно, заранее привезли к Пскову и Новгороду множество осадной и полевой артиллерии. И теперь по слухам день и ночь обстреливают крепости. Самое же главное, что беспокоило короля, это то, что в Ингерманландии не появился этот молодой выскочка, князь Пожарский. Хотя, опять по слухам, осадой двух крепостей руководят другие Пожарские. Сколько же этих Пожарских всего? Но все это по слухам. Русские не только осадили крепости, но и заняли вообще всю и н г р и ю до берега Финского залива и вокруг Ладожского озера. Посланный туда пехотный полк столкнулся на марше с занявшими позиции русскими войсками и неся потери отступил к Нейшлоту под прикрытием артиллерии замка. По этой причине связи с в я з и со сожженными крепостями не было и, следовательно, не было и точных данных, одни слухи, что добывали финские рыбаки. Сейчас к королю должны были подойти два его советника. Барон Юхан Бенгтсон Шутте, который недавно стал канцлером Упсальского университета, и р и к с к а н ц л е р граф Аксель Густавсон Оксеншерна. Кроме них должен быть генерал Герман фон Врангель и фельдмаршал граф Якоб Понтусон де Лагарди. Генерал губернатор Ливонии, который недавно приплыл на корабле из осажденной поляками Нарвы с просьбой о помощи городу. Еще одним приглашенным был Луис де Гер, который сначала стоял во главе банкирской конторы в Амстердаме. Король, бывший его должником, на значительную сумму предоставил ему в залог один из шведских железных заводов Финспонг. Де Гер, переселившись в Швецию, предпринял ряд улучшений в разработке железной руды, построил еще несколько ч у г у н о л и т е й н ы х заводов, ввел кузнечное мастерство. По образцу Лютихского, благодаря его методу л и т ь я удалось создать трехфунтовые легкие пушки. Король хотел обсудить с ними введение нового налога и наметить план на весеннюю кампанию.